Поглядевшему на ее уверенную походку Димарику, сидевшему в 70 метрах выше по склону, стало скучно. Он понял, что интересного ничего больше не будет, банда ушла, отвернулся и стал изучать ползущую по коре гусеницу. Он не видел, как зачищающие стремительно влетели во двор, как входили в пустой дом, как осторожно осматривали помещения для животных. Димарик вернулся к наблюдению тогда, когда ФСБшники, уже покинув оказавшийся пустым адрес, рассаживались на гудевшую двигателями броню. Спецоперация оказалась безрезультатной. Теперь, похоже, уже никто в группе не сомневался в том, что уходивший или уходивший через реку бандит был тем самым объектом, ради которого все это и затевалось. Но кусать локти было поздно. Но настоящий облом... Ждал их позже, когда вместо ожидаемого возвращения в ПВД группы получили перенацеливание. Альфьеров мысленно, может, и матерился, но виду не показывал. Гордеев отнесся к этому философски. Кузнецов, наоборот, рвал и металл. Мало того, что уходили они всего на одну ночь и почти не брали с собой продуктов, так еще и зафунтыривали их в самые единя, куда топая, никак было нельзя обернуться менее чем за двое суток. Радовал лишь одно. Действовать группам предстояло на незначительном расстоянии друг от друга, а для организации ночной засады и вовсе разрешалось сходиться вместе. — Сергей! — связавшись по арахису с аферистом, Гордиев сразу же позвал старшего. — Выдвигайся по координатам XY. и y Там встретимся. Будем идти параллельно. Предупреди своих ореликов, чтобы на радостях нас не перестреляли. Как понял, прием! «Понял вас хорошо!» — отозвался Алферов. «Выдвигаюсь в квадрат! Конец связи!» Уходили от села, едва ли не бегом. Выгнанные из хлевов коровы, оглашая окрестности непрерывным мычанием, стали расползаться по окружающим селения хребтам и сопкам. Местные жители, отпуская крупнорогатый скот пастись в горы, не слишком опасались за то, что те потеряются и не вернутся к вечеру домой. Даже если такое и случалось, найти заблудившийся коров не составляло большого труда. Все окрестные возвышенности были буквально сплошь перегорожены чистоколом. Правда, большая часть его была сооружена еще до войны, и во многих местах виднелись прорехи, лишь изредка подлатанные трудолюбивыми крестьянскими руками. Но все же вероятность ухода скотины за пределы ограждений была невелика сперва подъемных хребет был относительно пологим но ближе к вершине его крутизна увеличивалась последние метры буквально превратились в поросши деревьями и небольшими кустарниками обрыв движение замедлилось каждый метр продвижения давался с трудом олег смахнул с лица выступившие на нем капельки пота обхватив пальцами дульный тормоз компенсатора своего автомата опустил приклад на небольшой выступ и, опираясь на АК-74М, словно на обыкновенную палку, продолжил подниматься вверх. Дышалось тяжело. Несмотря на наступивший день, в лесу чувствовалась высокая влажность. Туман, рассеянный лучами поднявшегося солнца, напоминал о себе лишь едва виднеющийся в просветах деревьев дымкой. Олег наконец-то почувствовал себя полновластным командиром группы. Гордеев снова ушел к тыловой тройке, предоставив Кузнецову самостоятельно выбирать маршрут и направление движения. Каждый час группа останавливалась, чтобы выйти в эфир и скинуть свои координаты центру. Тогда, пользуясь остановкой, но прежде продиктовав текст сообщения радисту, Олег доставал карту и сверялся с правильностью выбранного направления. — Чи! — Олегу показалось, что ведущий группу Киселев начал отклоняться влево. чи Повторил он, и идущий впереди Есин обернулся к нему лицом. Правее, правее, показал Кузнецов. Есин кивнул и, передавая команду по цепочке, окликнул впереди идущего. В конце концов, разведчики выбрались на узкий скальный хребет с двух сторон, ограниченный обрывами, и, пройдя по нему пару сотни метров, были вынуждены остановиться. Хребет истончился настолько что превратился в узкий глиняный гребень, ограниченный с обеих сторон двумя отвесными обрывами, уходящими вниз на пару десятков метров. В самом узком месте ширина гребня не превышала 20 сантиметров, норовя каждую секунду осыпаться вниз очередным оползнем. «Чи! Стоять!» Кузнецов понял, что завел группу не совсем туда, куда следовало, приказал остановиться, и когда головной дозор встал, решительно махнул рукой «Возвращаемся!». Мысленно матерясь, спецназовцы начали движение в обратном направлении. Уже спустившись с этого, собственно, не слишком большого гребня и выходя в очередной раз на связь с центром, Олег внимательнее посмотрел на карту. На месте только что покинутого хребта отчетливо виднелись уходящие вниз штрихи обозначения крутого обрыва. Старший лейтенант вздохнул но афишировать собственную промашку не стал. Тем более, что Ротный, то ли чувствуя собственную вину, то ли полностью отдав управление в руки командира группы, а, возможно, и не заметив этой ошибки, не стал тыкать его носом и выговаривать за потерянное время и дополнительно измученные мышцы. Они преодолели очередной распадок и, выбравшись наверх, оказались на относительно ровной, открытой с двух сторон местности. С первого же взгляда Кузнецову показалось, что некогда здесь жили люди. Впереди виднелись прямоугольники уже давно заброшенных, непаханных огородов. Слева, как бы продолжая лес, за почти полностью повалившимся забором, виднелись посеченные осколками плодовые деревья. Группа двинулась вдоль сада, и Олег понял, что не ошибся в своих предположениях. Один за другим виднелись буйно поросшие крапивой, фундаменты давно разрушенных домов. Там-сям землю уродовали большие и малые воронки, и только попавшееся им на пути кладбище оказалось нетронуто. Оно стояло таким же, как и многие годы назад, словно готовившееся принять новых постояльцев. Каменные надгробья, как безмолвные стуканы, торчали среди поднявшихся на костях деревьев и окутавшей их подножия травы. Ступая, Среди напоминаний о чьей-то былой жизни Олег невольно задумался о быстротечности и ускользающей непредсказуемости земного существования. Почти миновав кладбище, он еще раз окинул взглядом едва заметные остовы домов и, вздохнув, поспешил покинуть это скорбное, опустошенное войной место. Кузнецов крайний раз снял координаты местности, когда до условленного места встречи с группой Алферова оставалось не более сотни метров. чи Внимательно! Впереди свои!» — в очередной раз напомнил Олег, продирающимся через молодую ежевику бойцам головного дозора. Конечно, можно было поступить проще и надежнее, дождавшись выхода в эфир, сводить группы, находясь в режиме общения. Но до сеанса радиосвязи с центром оставалось еще более 20 минут, А ждать, находясь почти у цели, старшему лейтенанту почему-то не хотелось. В конце концов, оказалось, что он был прав. На точку-рандеву, прежде бывшую, как выяснилось, старым заброшенным взводным опорным пунктом, Олег и его группа вышли первыми. Вслед за головным дозором, выползая на изрытую траншеями вершину, Кузнецов чуть замедлил шаг и повернул голову в сторону понура бредущего радиста. «Врубай свою шарманку!» – приказал он, и, сойдя по полуразрушенным ступенькам, тяжело опустился на обнажившиеся бревна двухнакатной крыши, осыпавшегося под дождями и полусгнившего от времени блиндажа. «Так ведь не время еще!» – радист недоуменно начал подносить глазам руку, с блеснувшим на запястье циферблатом часов. «Кваштен, я тебе что сказал? Врубай шарманку!» «Я про то, что тебе!» Надо входить в связь с центром. Я ничего не говорил. Но! Хотел было возразить трагист. И передумал. Включаешь, настраиваешь антенну и слушаешь, ждешь. Как только в эфире появится аферист, даешь мне старшего. вопрос есть? Никак нет. Ну вот и славно. Работайте, сэр. Работайте. Довольный жизнью, старший лейтенант оперся спиной рюкзак и принялся разглядывать. Бегущие по небу облачка. Тепло, светло, сухо. Что еще надо слегка уставшему молодому человеку? Баночку тушенки, малость кашки, ну и чайку крепенького с сухариками. Да где ж их взять? Когда в середине тыловой тройки на воп выбрался слегка запыхавшийся Гордеев, Олег уже успел вдоволь намечтаться и теперь общался с вышедшим на связь Алферовым. «Эферест! «Мы на точке, ждем тебя! Как понял, прием!» «Понял тебя, грязная морда!» — отозвался командир афериста, имея в виду общепринятую национальную окраску Мавра. «Понял, топаем! Конец связи!» «А за морду ответишь!» — быстро проговорил Олег, стараясь догнать уходящего со связи Алферова. Услышал ли его Сергей или нет, осталось неизвестным. Во всяком случае, в ответ не раздалось ни единого слова. Олег надеялся, что услышал. «Лисицын, в темпе вальса, командиров трое ко мне!» Отдавая гарнитуру, приказал группник и только сейчас вдруг сообразил странности совпадения фамилий своих родистов Лисицын и Кошкин. Удивительно, что никто до него не связал их воедино и не прицепил к ним имена известных сказочных героев Лисы Алисы и Кота Базилио. А ведь что-то неуловимо похожее В них действительно было. Лисицын худой, хитрый, точнее даже пронырливый, способный сотворить нечто непотребное и успешно от этого отмазаться. Кошкин — нерасторопный уволень, вечно попадающий под раздачу и чаще всего по вине именно своего напарника. Подумав об этом, Кузнецов невольно улыбнулся. «Сейчас должна подойти группа Алферова, старший лейтенант». Обвел взглядом стоявших подле него командиров троек. Поэтому будьте внимательнее и напомните об этом остальным. И еще здесь мы остановимся минимум на полчаса. На перекус времени будет достаточно, так что можете пообедать. И тут же подумал: если, конечно, есть чем. Хотя наверняка есть. Его бойцы запасливые. А потому улыбнулся: Всем спасибо, все свободны. В этот момент в душе у Кузнецова и впрямь царило хорошее настроение. Алферов подошел через полчаса. Оказывается, его группа едва не вылезла на растянутую поперек их пути нить датчика цели мины ПОМ-2Р. Точнее, даже вылезла. Каким образом нить перешагнул шедший впереди и не заметивший ее сержант Богданов, оставалось только догадываться. Но повезло. И повезло им дважды. Двигавшийся вторым Давыдкин все же углядел тянувшуюся меж деревьев смертоносную жилку. Это была старая, почему-то не самоликвидировавшаяся мина. Возможно, дерни Богданов нить она бы и не сработала, но рисковать и ставить эксперименты Алферов не стал. Осторожно увидя группу вправо, он предпочел оставить проверку помки на пригодность лесному зверю а сам, еще больше снизив темп продвижения группы, сделал крюк в сторону и пошел дальше. Отцы-командиры, вопреки всем наставлениям и инструкциям, да и здравому смыслу тоже, чтобы перекусить завалявшимися в рюкзаках продуктами, собрались вместе. «Природа здесь не такая уж, чтобы красивая!» Накладывая на хлеб кусочек селедки, философски заметил Алферов. «У нас в средней полосе!» Она ярче, светлее. Здесь темная, неприветливая. Но зато какие здесь можно развести сады, мечтательно заметил он. Влаги достаточно, тепла хватает. А охота, восхищенная не языком. Великолепная здесь была бы охота. Да, поддакнул ему дожевывающий свою пайку Гордеев. Не будь здесь войны, я бы с удовольствием приехал сюда поохотиться на кабанчика. Вот ведь не жилось же людям. Недовольно проворчал Олег. «Власти кому-то захотелось!» «Не все так просто!» Начал было говорить Тротный. Но в этот момент в кустах что-то хрустнуло. И вся троица, поспешно отложив в сторону бутерброды, потянулась к лежавшему на земле оружию. «Черт!» — выругался Кузнецов, когда из чещобника выглянула вытянутая кабанья морда. Зверь принюхался и, по-видимому, учуяв что-то подозрительное, Быстро, но вместе с тем, как-то неуверенно, развернулся и, ломая ветви, бросился прочь. В последний момент офицеры успели заметить висевшую вместо задней ноги зверя, короткую, изорванную взрывом культю. — Да! — посмотрев ему вслед, прицикнул языком, снова ухватившийся за свой бутерброд Гордеев. — Не скоро меня в этот лес на охоту потянет! Не скоро! Да уж! Задумчиво протянув, согласился Алферов и, покачав головой, принялся есть. А Кузнецов ничего говорить не стал, какие уж тут были слова. Ротный принял решение на ночную засаду выдвигаться в район небольшого, не обозначенного на карте, но хорошо известного ему ручья. «Олег, здесь сейчас разделимся, и ты чапаешь приблизительно куда-нибудь сюда!» Вадим ткнул в карту небольшой, только что сломанной веточкой, Э мы с Серегой топаем чуть левее, переходим ручей и организуем засаду на той стороне. Тебе ближе, чем на 150 метров, к ручью подходить нет смысла. Там сплошные буйраки, заваленные сухим валежником. По ним никто не пойдет. Я здесь в прошлую командировку был, знаю. А вот как раз в метрах в 150 проходит старая заброшенная дорога. Ее и тогда почти не было видно, а теперь, по-видимому, и вовсе в лесу теряется. Но это если не знать, а если знать, то по ней топать удобнее всего. И под ногами, можно сказать, ничего не мешается. Небольшие ветки не в счет, и поверхность накатанная ровная. Наверное, скреперами когда-то проходили. По сторонам вправо-влево метров на пятьдесят все чисто. В прошлые годы у дороги сухостойный лес весь вырубили, так что идти по этой дороге легче, чем где бы то ни было. Поэтому, если кто и пойдет, то либо здесь, либо уже по той стороне, по ручью, но только ночью. Слишком открыто. Видишь, здесь опушка. Ширина метров триста. Вглубь до леса больше двухсот метров. Короче, мы там где-нибудь и сядем. Лады. Кузнецов поднялся с жалобно затрещавшей крыши старого блиндажа и, накинув на плечи рюкзак, взял в руки оружие. «Выходи первым, мы следом». Оказалось, что Ротный сказал еще не все. Поиск будем вести на удаление 500 метров. Ты двигайся вдоль хребта. Мы перейдем через него сразу и обследуем противоположную сторону. Ручей станем переходить, не доходя до твоего места засады метров 200. И вот еще что. Оставайся на связи. Тут где-то должна быть чеховская база. Мы ее искали еще в прошлый раз, но не нашли. Она как то черная кошка. Вроде есть, только ее никто не видел. Впрочем, это я серьезно. База здесь должна быть. Слишком много информации по этому району. И ни одного реального подтверждения. Все источники врать не могут. Скорее всего, подземные бункеры и маскировка. а английский садик. Ну ладно, пора. Не пуха. К черту. Кузнецов помахал в воздухе ладошкой, и улыбнувшись в ответ, встал в строй, уже выползающий из щелей вопа алферовской группы.